Глава 50. Глаз бури. Активировав полученное от Петровича кольцо датчик, я посмотрел на напитываемые Семином под землей ловушки. Уверен, те же боги подготовились и тоже могут это видеть, так что вряд ли генералам потребуется моя помощь. Но вот при маневрировании на поле боя среди небольших отрядов преимущество точно будет на нашей стороне. Но не сейчас, а когда придет время. В этот момент где-то там, в поднятом облаке пыли, среди вспышек способностей и заклинаний магов, столкнулись основные силы Альянса и Семина. И если до этого те же уники с божественной поддержкой сражались друг с другом, то теперь их основной целью стали обычные воины, те, кто фактически не мог оказать им сопротивление. У Альянса таких элитных бойцов было больше. Да еще и, как показал эпизод со схватками, их уровень был немного повыше. Но с учетом того, что часть своих сил воины городов были вынуждены пускать на уничтожение пентаграмм Семина, в итоге воздействие обеих сторон на сражение в целом оказалось примерно на одном и том же уровне. «Выступаем!» Отправив вперед одного из своих кадавров для обозначения направления движения, я приказал нашим постепенно двигаться следом. А что, бой уже завязался. Если не лезть на рожон, врагам всегда найдется на кого отвлечься, а я, пользуясь тем, что уники Альянса разрушают пентаграммы Семена, могу попробовать незаметно высосать силы из одного из них. С Олесий же этот прием прошел, может быть и тут сработает, и если так, то это будет самое простое решение, самой сложной, как мне казалось, задачи. Добравшись до края дальней, еще не тронутой никем подземной пентаграммы, я попросил меня прикрыть, потом на всякий случай поймал взглядом Семина, чтобы активировать защиту маски, и потом, лишь в последний момент, увидел тонкую улыбку на губах у Олеси, потянулся вниз, укутанной тенью рукой. «Вы получили урон сто миллионов, активирована защита плоти». «Черт побери, насколько же у Семина больше сил, чем у Олеси». Если тот напор энергии бил меня совсем немного, то этот за одно единственное касание ударил на сотню миллионов. И еще повезло, что защитной способности маски хватило, и я смог выбраться целым и невредимым из этой осыпавшейся пеплом старой тушки. Может быть, это даже смотрелось эффектно. Вот только меня самого это вряд ли утешит. Впрочем, учитывая, что я догадался предусмотреть что-то подобное, запуская защиту именно от Семина, Стоит признать, что хоть где-то я не отстаю. «Обходим справа по дуге!» Я обозначил маршрут, краем глаза опять поймав улыбку Олеси. Догадалась, но не предупредила. Что ж, на будущее стоит учесть эту черту ее характера. Но пока вокруг кипит бой, и это не то, на чем стоит концентрироваться. Тем более именно сейчас, когда на нас впервые обратили внимание. Небольшой отряд под командованием Уника. Алексей Крюгер. Это имя мне ни о чем не говорит, а вот Сапогов тут же поморщился. Это глава отдела дознания Новой Москвы, не самый приятный человек, что, впрочем, как раз объясняет, что он тут делает. Глава отдела дознания звучит как довольно неплохая должность, и что такой человек делает на переднем краю, во главе не самого большого отряда. И тут лишь два варианта. Либо он подцапался с рыбешкой покрупнее, чем он сам, поставил не на того или не на ту и впал в опалу, либо у него тут, как и у меня, какие-то свои темные делишки. А чем известен этот Крюгер? Мы говорили и параллельно Арт с Хвостовым разворачивали наш походный порядок в боевой. Может быть, какие-то сильные артефакты, ритуалы, взрывы? Последняя мысль пришла в голову при взгляде на одного из моих кадавров. «Ритуалы? Взрывы? Ничего подобного!» Сапогов покачал головой, но было видно, что он догадался, к чему я веду. «Хотя я слышал, что у них были какие-то перспективные исследования ядов. Держим дистанцию, не подпускаем к себе!» Тут же среагировал Арт на новую информацию. «Макс, как подойдут на 50 метров, отправляй первый десяток кадавров вперед!» подумав я решил что учитывая неприятную репутацию нашего противника не стоит экономить силы сейчас важнее выдержать темп чем секретность 70 метров 60-50! пошли главный разведчик тут же начал отсчет дистанции и когда пришло время отправил кадавров вперед десять небольших фигурок с блестящими железками в коротких лапах хочется верить что в бою они окажутся настолько же опасными насколько свиреп их внешний вид. Кадавры успели развить приличную скорость, когда наши противники обратили внимание на их уровень и тоже решили не сдерживаться. Небольшие, то ли глиняные, то ли жестяные горшочки полетели вперед. Часть мимо, но пару моих созданий все же задело. И полившаяся из снарядов зеленоватая жижа моментально разъела их плоть, заставляя чуть ли не разваливаться на куски. «Вот же срань!» Рядом тихо выругался Хвостов, представляя, что бы чувствовали люди, когда такая штука начала бы разъедать их тела. Может, она и не убила бы сразу, но вот крики боли, без которых увы, вряд ли обошлось, уверен, оказали бы деморализующее воздействие на остальных наших воинов. К счастью, не зря я выбрал дистанцию поменьше, а уровень для кадавров наоборот побольше. В итоге даже подбитые карлики добежали до рядов противника чтобы с диким визгом врубиться в них своими клинками. «Взрывать?» — тут же поинтересовался Макс, но я его остановил. «Зачем спешить? Кадавры и так пока делают свое дело. Враг остановлен, несет потери. но ну а то, что из десятка осталось всего двое живых, так остальные забрали с собой в три раза больше противников». «Вот теперь взрывай!» Когда отряд Крюгера покончил с кадаврами и оставив их останки за спиной повернулся к нам, Только в этот момент я отдал команду. И в незащищенные спины не ожидавших такого противников ударила взрывная волна. Что ж, кто бы ни сменил Крюгера на его должности, думаю, новая Москва от этого только выиграла. Как показала эта короткая схватка, перед нами был слишком самоуверенный и не обладающий практическими навыками человек. Быть дознавателем и не предположить второе дно у нашей атаки — «Нет, это точно не высшая лига. Или я просто жду от людей слишком многого?» «Вдруг общение с Бо Эмидеей меня испортило?» «Может быть, все же сами ударим?» Подошедший поближе Арт как будто прочитал мои мысли. «Если что, у нас сто восемьдесят масок. Сможем держать защиту целых девять минут. Думаю, если потратить немного на атаку, ничего страшного не случится. Не стоит недооценивать наших врагов». Сапогов пытается казаться предусмотрительным, но видно, что скорость расправы с не самым слабым отрядом его потрясла. И это он еще не видел технику силового щита, принесенную воинами Мертвого Мира. Как сказал Ард, у нас есть 9 минут. 3 секунды дает одна маска, минимум 10 человек нужно для активации. Вроде бы, что тут сложного. Но, как оказалось, в нашем мире не так много людей, Готовых использовать свою защиту не на себя любимого, а делить ее с кем-то. Кстати, тоже ведь риск. Если кто-то из носителей щита облажается, не сделает свой ход в нужный момент, то подставит всех. Но от предателей я избавился, так что, почему бы действительно не попробовать? Держим курс в центр! Я опять обозначил вектор движения так, чтобы мы не попали ни в одну из ловушек, расставленных Семеном. А то вон отряд лучников решил сменить позицию, поспешил, и теперь только высушенные как мумии тела стоят на том месте. И сами умерли, и свой фланг подвели. Теперь там маги без опаски поливают огнем наступающие отряды. Если кто-то из генералов не перекинет на это направление подкрепление, то все может кончиться плохо не только для них, но и для всего войска Альянса. Впрочем, о проблеме именно этих магов тому же с Сартру можно и не думать. Наш отряд, разогнавшись, нацелился именно в то место, где почуявшие слабину волшебники начали формировать ударный кулак. Интересно, как скоро они нас заметят? «Чит!» Ард отдал команду лишь в самый последний момент. Перед этим мы до последнего бежали ничем не защищенные, оберегаемые лишь тем, что маги и их прикрытие не считали такой маленький отряд за серьезную угрозу. И вот только когда мы вырезали небольшую группу, что должна была нас остановить, командир магов решил обратить на нас внимание. Если честно, было немного боязно сталкиваться с кем-то серьезным. Время потеряешь, и не факт, что победишь. Вроде того же Орлова или Осипова. И мне почему-то казалось, что таким успешным наступлением должен командовать кто-то из них. Но нет, нашим противникам оказался какой-то безвестный мужик. И именно в его глазах я увидел, как самомнение и гордость уступают место страху. Еще бы, мы не просто приближались с огромной скоростью. Мы при этом еще и полностью игнорировали все направленные против нас атаки огнем и льдом. «Второй щит! Они используют силу масок!» Ард выкрикнул новую команду, и именно в этот момент пространство перед нами как будто взорвалось. Шипы, лианы, чистая стихия, что только не использовали загнанные в угол защитники магов. И наш щит не выдержал, разлетевшись на куски. Вот только радость наших противников была совсем недолгой, ведь под старой разрушенной защитой оказалась еще одна. А мы при этом были уже слишком близко, чтобы наши враги могли испытать удачу еще раз. Но все же каков Ард, всех напугал, заставил потратить сильнейшие навыки, причем сделать это одновременно, чтобы защита заняла минимум ресурсов. А вообще, на будущее, стоит запомнить. Если соберусь сражаться с людьми из мертвого мира, нужно атаковать не сразу и всем арсеналом, а цепочками. Впрочем, не уверен, что у них не найдется контр-аргументов и против такого приема. Теменцы в самый последний момент постарались выставить стену из своих тел, чтобы прикрыть магов, но, как и при штурме крепости, собранные в одну точку щит разметал их в стороны. Вот и еще один восхищающий меня прием. Просто шедевр. «Сейчас лучше вернуться к схватке и сделать доброе дело». Пользуясь деморализованным состоянием магов, я давил им на мозги, внушая идею поделиться силой для сохранения жизни. И уже очень скоро смог вернуть обратно все, что до этого собрал с людей Селена. Пусть это вроде бы и мелочь, но и бьющие в полную силу маги могут пригодиться. В общем, нашу новую позицию мы зачистили минут за десять, и продвинувшись немного вперед, смогли увидеть центральные позиции армии где, похоже, и развернулось основное действо. Я ведь недавно думал про Орлова и Осипова. Так вот они, буквально в сотне метров отбиваются от трех зажимающих их генералов. Чан, бывший патриарх, и еще кто-то, мне совсем незнакомый. «Будь здесь, Сартер, он бы с ними уже расправился!» С какой-то обидой за своих протянул сапогов. «Их задача вовсе не побеждать», — по-своему взглянул на происходящее Ард. «Их задача вытянуть противника, чтобы подставить под удар, который наверняка уже подготовили ваши сильнейшие генералы». «А ведь логично. Вот почему Сартер и остальные до сих пор не показались. Но если обычный, во всяком случае явно не самый сильный воин мертвого мира догадался об этом, то тогда получается и Семен в курсе. Однако, несмотря на это, судя по его вихрю, он как раз движется сюда, так уверен в себе». В этот момент, будто подтверждая мою мысль, с неба потянулись к земле десятки разрастающихся водоворотов. Они были направлены в сторону сражающихся подручных Семина, но чуть-чуть не добравшись до них, врезались в землю, подросли еще больше и будто бы прикрыли тот небольшой кусок поля куполом силы. Интересно, что бы ни задумывали лидеры Альянса, выманивая в то место Семина, тот решил просто-напросто перекрыть потенциально опасную территорию и что дальше его сторонников там вырежут или без поддержки своих отступать начнут уже генералы а еще мне конечно могло показаться но вроде бы там под куполом оказалось и несколько богов так не вовремя решивших помочь своим последователям не выйдет и вот опять семин заговорил своим громыхающим голосом на этот раз он правда не командовал и не атаковал вытащив огромный серый меч Он отразил появившийся из воздуха ни капли не уступающий тому темный клинок. А я ведь видел его уже раньше. Именно с помощью такой штуки Лютого рассекла тело Ксардоса. Неужели жнецы все-таки решили вмешаться? Нет, не жнецы, только одна из них. Прямо перед Семеном, выходя из-под какого-то скрывающего покрова, показались сильнейшие генералы Альянса и Полина Лютова. Одна, без дочери. Вот честно, не ожидал. Интересно, чем купили ее участие, но шансы Альянса только что подросли. И это я еще не вмешивался в схватку. Кольцо ночи. Отбежав немного в сторону от союзников, я собрал вокруг свой десяток кадавров, запустив их в нескончаемый хоровод вокруг меня, и начал раз за разом активировать этот навык, дожидаясь, пока все новое и новое трансформации не изменят, всех моих подопечных.